Вопрос 29. Согласны ли вы с тем, что характер человека, женщины в частности, изменить почти невозможно, а ведь от этого зависит благополучие интимной интимная жизни? Ответчица Меньшикова, объясните, за что вы ударили своего мужа утюгом по голове? За то, что я раз сто твердила ему, какой у меня мягкий и уступчивый характер, а он все не соглашался со мной. Из записок адвоката. Характер человека изменить кардинально не удается. Он действительно закладывается в детстве от года до 3-5 лет. Можно улучшить то хорошее, что есть в характере, или сдерживать и подавлять черты, неприятные окружающим. Надо корректировать свое поведение. От характера многое зависит, но и от того, как мы относимся друг к другу, тоже зависит немало. Постоянно проявляя внимание, тактичность, мягкость, умея прощать недостатки, мы многого добьемся от своего партнера. При условии, конечно, что будем его любить. Огорчения в браке часто не зависят от присутствия множества положительнейших качеств у человека. Необходимо, чтобы муж и жена подходили друг к другу как по нравственным критериям, так и по биологическим. Важно терпимо относиться к особенностям друг друга, включая различные аспекты воспитания, культуру, религиозные взгляды, политические устремления. Какие качества помогают сохранить супружеское счастье? Выдержка, забота, желание проводить вместе свободное время, деликатность, пунктуальность, гибкость во взглядах и в поведении, самоотверженность как черта характера. Есть мнение специалистов, оно нетрадиционно, что в браках жена может быть старше мужа. Супружество будет тогда, вероятно, более продолжительным. Судя по проведенным социологическим исследованиям, существует тесная связь между сексуальными контактами и типом брака. Многие женщины жалуются на физиологический подход мужей к половым контактам, на будничность в интимной сфере – на нежелание мужей эти отношения обогащать. Помните, с возрастом сексуальная активность понижается. 56% опрошенных в возрасте 50-60 лет говорили, что имеют сексуальный контакт один раз в неделю. Психологические факторы, влияющие на сексуальные отношения. Добрая, благоприятная атмосфера в семье. 47,9% Определенный тип поведения партнера 34% впечатление от произведения искусства Книги, выставки, посещения театров, музыка 15,3% Отдых 6,4% Отпуск 13,6% Определенная доза алкоголя 10,4% Значительно чаще в гармоничном браке живут пары, соблюдающие принцип супружеской верности, в отличие от тех, кто этот принцип нарушает, независимо от того, с чьей стороны подобное происходит – мужа или жены. Что сопутствует супружеской измене? Знакомство с человеком, с которым устанавливается взаимопонимание, отсутствующее в браке, Совместная деятельность, общие интересы, наличие большого количества свободного времени, конечно, алкоголь и случай, в результате чего и возникает непреодолимое влечение, а также психологическая ориентация на поиск другого партнера из-за психологической или физиологической несовместимости партнеров. Грубость, невнимание к порядку в доме, неряшливость в отношении вещей, Неумение планировать и распределять бюджет семьи губят брак. В браке нет ничего второстепенного. Любая небрежность грозит обернуться невосполнимой потерей. В добрачный период все юноши и девушки кажутся идеальными, не говоря уже о том, что влюбленные склонны не замечать недостатков. Они в период влюбленности становятся как бы продолжением достоинств тех, кого мы любим но к созданию семьи надо подходить без иллюзий. Если молодые видят супружество только в розовом свете, они обречены на разочарование. Нужно знать психологию, особенности характера партнера, стараться быть терпимым и уметь забывать обиды. Если есть общность мысли, то возникает поразительное умение предугадывать желания друг друга и их исполнять. Особую радость приносит исполнение скрытых желаний. Ты только подумал, а она уже сделала. Только она чего-то захотела, а ты уже воплощаешь ее желание в реальность. Время от времени требуется недолгая разлука. На день, на два, на неделю. Это позволяет оценить на расстоянии то хорошее, что есть друг в друге. И, конечно, детей – Необходимо воспитывать в полном согласии, ибо разница во взглядах и принципах на воспитание может послужить причиной ссор. Как правило, супружеская измена – результат эмоциональной разлаженности брака, когда разочарованному человеку кажется, что рухнул весь мир и в жизни уже нет никаких перспектив. Вот тут и полезно вспомнить – не бывает безвыходных положений. Может быть, стоит искать партнера не на стороне, а в своей собственной семье. Сделать еще одну попытку, начав с сексуальной привязанности, с сексуального уважения, с сексуального наслаждения.